До сих пор они ещё никогда не посывали анэла одного, тем более что правила, не запрещая этого, обусловливали подобный шаг бесчисленными параграфами и полными оговорок. А, впрочем, чёрт с ними с параграфами. Пирс считал, что Мостано вместо того, чтобы раздражённо ковырять из банки остатки пригоревшего мяса, мог бы всё-таки попытаться вызвать робота по радио. Он раздумывал, что было бы, если бы он сделал это сам. С Анеллом наверняка что-то случилось. Может ли робот сломать ногу? Никогда ни о чем подобном ему слышать не приходилось. Он встал, подошел к столу и, чувствуя на себе скрытые под маскарой надувшие взгляды товарищей, стал внимательно изучать карту, на которой Круль собственноручно вычертил маршрут Анелла. Не выглядит ли это так, будто он контролирует руководителя? Пиркс быстро поднял голову, встретил взгляд кролика, который явно хотел ему что-то сказать и уже раскрыл было рот, но когда холодный взгляд Пиркса упал на него, он только кашлянул и, сгорбившись, продолжал сортировать бумаги. Видимо, Пиркс здорово подействовал на него своим взглядом, прочим сам того не сознавая.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 «Даже попав в маленькую трещину, — подумал Пиркс, — нет, это глупо. Робот, такой как Анел, может упасть из сорокаметровой высоты. И не из таких положений они выходят целыми и невредимыми. Металл, из которого они сделаны, покрепче, чем хрупкие человеческие кости. Так что же случилось, черт побери?» Он выпрямился и с высоты своего роста взглянул сначала на Мастену, который, оттопырив губу, дул, потягивая слишком горячий чай, потом на Круле, наконец, демонстративно отвернувшись, пошел в крохотную спальню, где, пожалуй, с излишней резкостью выдернул из стены складную кровать и, привычно в четыре приема скинув одежду, забрался в спальный мешок. Он знал, что ему вряд ли заснуть, но сидеть с товарищами был уже не в моготу. Впрочем, кто знает. Останься он с ними подольше, пожалуй, он бы высказался. Причем наверняка зря, потому что все равно завтра им предстоит расстаться. С того момента, как они войдут в корабль, оперативная группа Йоты-Водолея прекратит существование. Ему же начало мерещиться то да сё, полустосеребренные ручейки стекали из-под век, Пошестии светлички манилика сну, он перевернул подушку на другую, более прохладную сторону, и вдруг, словно в ваочче увидел перед собой Анева, такого, каким он ему запомнился за несколько минут до ухода. Машина как раз опоясывала автомат с связкой ракетных патронов, которые позволяли, словно бы, наперекор гравитации несколько минут продержаться в воздухе. Впрочем, это устройство применяли все, разумеется, при обстоятельствах, учитываемых предосмотрительными инструкциями. Странная это была сцена. Всегда странно смотреть, как человек помогает роботу. Обычно бывает как раз наоборот. Однако Анел не мог дотянуться рукой до кобур, укреплённых под торчащим словно горб, набитым до отказа рюкзаком он нёс груз достаточный для двух человек. Правда, это не принесло ему вреда. В конце концов он был просто машиной, и включение необходимости благодаря микроскопической стронциевой батарее, заменившей ему сердце, развивало мощность в 16 с 1/10 сил. Однако сейчас Пирксу в приксонном бурмане всё это вместе взятое, видимо, не очень-то понравилось. Он всей душой был на стороне молчаливого Аннелла и склонялся к мысли, что тот, подобный ему самому, вовсе не так уж спокоен по натуре, а только прикидывается спокойно, делая вид, что все идет как положено. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, Пиркс подумал еще кое о чем. Это были те глубоко интимные мечты, каким только может предаваться человек, наверное, потому что после пробуждения обычно не помнит о них. И то, что завтра он не будет помнить ничего, оправдывает сегодня все. Он вообразил себе эту сказочную, мифическую ситуацию, которая, он знал это не хуже других, была совершенно немыслимой. Бунт роботов. И, ощущая в глубине души уверенность, что тогда он непременно оказался бы на их стороне, быстро погрузился в сон. Проснулся он рано, неизвестно почему, и первой его мыслью был ветер прекратился. Потом он вспомнил об Анеле и о своих видениях перед сном. Его немного смутило то, что подобное вообще могло прийти ему в голову. Еще некоторое время он лежал, пока не пришел в сон курс пока итными выводу, что эти сумречные, зыбкие образы посетили его не наяву, напротив, воположенность, ну, которая снится сам, требовали незначительной, почти без участия сознания помощи с его стороны. Подобные психологические изыскания были ему чужды, поэтому он удивился, зачем забивает себе и ме голову. Тихо приподнялся на локти и прислушался. Абсолютная тишина. А за диму штору иллюминатора над головой сквозь мутное стекло виднелся предрассветный туман и только тут пиркс понял, что придётся идти в горы. Вскочил с кровати, чтобы заглянуть в общую комнату. Робыта не было. Те двое уже встали. За завтраком крунь мимоходом, так словно это было решено ещё вчера заметил, что выйти придётся немедленно так как вечером прибудет ампер, а сборка дома и упаковка вещей займут самые меньшие часа полтора. Он нарочно не уточнял, идут ли они из-за отсутствия данных или из-за аннелла. Пиркс молча ел за троих. Все двои еще допивали кофе, а он встал и, покопавшись в своем мешке, переложил в рюкзак моток белого нейлонового шнура — альпеншток — и ключа. Подумав, добавил альпинистские ботинки на всякий случай. Они вышли, когда только начало рассветать. На бесцветном небе уже не было видно звёзд. Тяжёлая фиолетово-серая дымка на скалах, хлицах, в самом воздухе была неподвижна и морозна. Горы на севере чёрной массой застыли в темноте, а южный хребет, тот, который был ближе, стоял словно высвеченная сверху масса с искристой оранжевой полостой над вершинами. Этот отцвет далекий и призрачный делал видимыми клубы пара, вырывающегося изо ртов трех человек. Хотя атмосфера была более разреженная, чем на земле, дышала слегка. Остановились на краю равнины. Островки травы, темнее в сумраке уходящей ночи, и надвигающегося из-за гор дня, остались позади. Перед ними лежала ледниковая морена, груды камней, когда распросвечивали сквозь колеблющуюся воду. Еще несколько сотен метров вверх, и появился ветер. Он налетал короткими порывами. Люди шли легко перескакивая через небольшие камни, поднимаясь на большие. Иногда каменная плита сухо стучала о другую. Порой кусочек камня выскальзывал из-под ботинка и скатывался под склону, под аккомпанемент разлетающихся отсколков, словно бы внизу кто-то просыпался. Порой поскрипывал на плечный ремень, звякали подковки на ботинках. Эти скучные звуки придавали по ходу видимость согласия и четкости, словно двигалась спаянная единым желанием альпинистская группа. Пиркс шел вторым за масэнной.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 а только механически шарил взглядом по этому нагромождению древних скал, застывшему в полном безразличии, где лишь человеческое воображение могло усмотреть угрозу и вызов. На этой планете были отчетливо различимые времена года. Экспедиция началась в конце лета, а теперь горная осень, вся в пурпуре и желтизне, уже угасала в долинах, Но, словно не замечая листьев, мчавшихся в пенно-горных потоках, солнце было все еще теплым, и в безоблачные дни на этом плоскогорье даже припекало. Только густеющие туманы напоминали о приближении морозов и снега. Но тогда на планете уже не должно было остаться никого, и эта побелевшая каменная пустыня, которую представлял себе Пиркс, внезапно показалась ему особенно желанной. Казалось бы, заметить, что тьма редеять было невозможно. Однако с каждой минутой мрак отступал, и вырисовывались новые детали. Небо же совсем побледнело. Еще не день, но уже не ночь. Ничего похожего на зарю в это чистое и спокойно начинающееся утро, словно все оно было заключено в шар из охлажденного стекла. Поднявшись выше, они попали в полосу молочно-белого тумана,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 Путь во обе стороны был лёгким, никаких неожиданностей, расщелин, ничего, кроме однообразной серой посыпи, кое-где пересечённой полосами плесени зеленовато-жёлтого цвета. Пирк, всё ещё легко перепрыгивая с одних глухих валунов на другие, вглядывался в совершенно чёрную на фоне неба стену, и, может, затем, чтобы отогнать иные мысли, воображал себе, что совершает обычное земное восхождение. И тотчас он другими глазами увидел скалы. Действительно, можно было подумать, что целью экспедиции является покорение вершины. Колени идут прямо к хребту, тяжело выступающему из массы гравия. Гравий подходил к стене, закрывая одну треть её. Затем шло нагромождение заклиненных плит, и уже оттуда огромная плоскость устремлялась в сиберах. Она словно замерла, вмигнуввшись в мьёбы. Придти где-нибудь в 100 м над плитами, стена перерезала другая горная породы. Это выходил на поверхность диабас, красноватый и светлее гранита. Он неровной полосой наискось пересекал весь склон обрыва. Некоторое время вершина приковывала взгляд Пиркса своей патетической линией. Но стоило им приблизиться, как с пиком произошло то, что обычно происходит с горой. Песцвиль исчезла, распавшись на отдельные, заслоняющие друг друга участки, причём основание утратило прежнюю покатость. Выдвинулись отроги, и взору открылись бесконечные террасы, полки, кончающиеся тупиками расщелины, холод старых трещин, а над этим нагромождением блестела сама вершина, озалоченная первыми лучами солнца со странным мягким контуром. Наконец, и она, исчезза заслонённая более близкими пиками. Взгляд уже не мог оторвать глаз от колосса. Даже на земле эта стена была бы достойна внимания и усилий, особенно из-за чётливо видного диабазового вала от него до вершины издалеким солнечным светом пучок казался коротким и лёгким. Однако известная сложность представляет изъярки, особенно самые большие внизу, блестявшие от влаги и льда. Крид чёрный, чем красный, словно свернувшаяся кровь. Пиркс дал волю фантазии. Ведь это могла быть небезымянная вершина под чужим солнцем, а гора, которую не раз штурмовали и при этом терпели поражение, гора, покоряющая альпинистов присущим только ей свой образом. Подобное чувство возникает, когда видишь хорошо знакомое лицо, на котором каждая морщина и каждый шрам имеют свою историю. Небольшие едва различимые измейки трещин, тёмные нитки полог, мелкие высчерблены, каждый из них могла стать отмеченной, которую достигаешь во время очередного шторма, местом длительных остановок, молчаливых раздумий бурных натисков и мрачных отступлений, поражений, понесённых несмотря на то, что все тактические и технические ухищрения были использованы, гора настолько слившаяся с человеческими судьбами, что каждый альпинист, которого она отвергла, возвращался к ней с новой силой, с тем же неистощимым запасом надежды и веры в победу, и при новом штурме Примерял гладкой скалистой поверхности выношенный из памяти маршрут. У этой горы могла бы быть богатая история. Окольные обходы, различные варианты её покорения, хроника успехов и жертв, фотографии, помеченные пунктиром трасс и крестиком из самой высоты достигнутых мест. Беркс ухитрился представить себе это с величайшей лёгкостью, более того, ему казалось странным, что это не так. Она всё нашел первым с легкой сотулицей. Постепенно разлившийся дневной свет не оставил больше никаких иллюзий насчёт лёгких местной. Это обманчивое ощущение лёгкости и безопасности было порождено голубоватой дымкой, так мирно обволакивающей каждый участок блестящей скалы. День ясный и чистый уже добрался до путешественников, от их ног тянулись длинные коряблищие тени. От каменной стены к осыпи вели два больших стока, ещё полных ночи, застывший поток гравия вздымался там и неожиданно исчезал, поглощённый кромешной тьмой. Уже давно невозможно было охватить массив одним взглядом. Пропорции изменились, дина из далетани чем непримечательная являла неповторимую индивидуальность форм, а впереди как бы постепенно вырастая из подосыпывшейся карточной колоды плоских плит, всё увеличиваясь, вздымался вверх гигантский столб. Он расширял в рост, пока наконец не оттеснил и не заслонил всё остальное. Я остался один в холодной, мрачной тени, никогда не видавших солнечных мне Они как раз вступили на пятно вечного снега, покрытые брызгами камней, слетавших с высоты. Когда Масена замедлил шаг, потом остановился, словно прислушиваясь. Пиркс, который подошел к нему первым, понял. Масена ткнул пальцем в собственное ухо, где торчал шарик динамита. Он был здесь? Масена кивнул, поднеся кинем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 водил концом метрического прута, опускал его почти касаясь скалы, рисовал в воздухе петли, восьмёрки, будто древний маг. Наконец, отыскав след, снова пустился в путь. Они уже приближались к тому участку, где Анел должен был провести замеры. Пер с внимательно разглядывал скалу, словно искал следы, оставленные пропавшим. Но скала была пуста. Самая лёгкая часть пути осталась позади. Впереди, из-под основания столба, торчали наклонившиеся под всевозможными углами плиты, будто кто-то специально сделал гигантский разрез в скальных породах и приоткрыл каменное чрево, обнажив сердцевину горы, древнейшие слои, местами потрескавшиеся под чудовищной тяжестью всей этой стены, на целые километры взметнувшейся в небо. Ещё до 150 шагов дальше пройти невозможно. Мацена, водя перед собой концом индикатора, кружил на первый взгляд бессцельно и бессмысленно, с бесстрастным выражением лица, прищурив глаза, вздинув на лоб тёмные очки, потом остановился и сказал: "Он был здесь и довольно долго. Как курите знаешь про силу песка?" Мацена пожал плечами,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 В свидетельство, что Анел должна быть действительно довольно долго топтался здесь. Почти каждый метр поверхности выдавал его присутствие. Постепенно в хаосе звуков Пиркс сумел что-то уловить. По-видимому, Анел пришёл той же дорогой, какой и они. Расставил треногу аппарата и ходил вокруг него, пока делал замеры и снимки, несколько раз передвигал треногу поездке в более удобное место для наблюдения. Да, картина получилась вполне ясная. Но что же произошло потом? Виркс принялся делать вокруг этого места всё более широкие круги, двигался по спирали, чтобы отыскать след, идущий от центра, след возвращения, но такого следа не было. Получалось, будто анел вернулся, ступая точно по собственному следу. Это уж выглядело совершенно неправдоподобно, ведь у него не было чувствительного к радиации индикатора, и он не мог знать, где проходил раньше, да еще с точностью до сантиметра. Круль что-то говорил на сцене, но Пиркс, не слушая, продолжал кружить, и вдруг ему показалось, что наушники писькнули. Один раз, но явственно. Он замедлил шаг. Да, здесь. Он оглянулся след был у стены, как будто робот повернул не к лагерю, а напротив, двинулся к скальному столбу. Это было непонятно, что ему там понадобилось. Пиркс искал ещё хотя бы один след, но скалы молчали, и ему пришлось проверять все потрескавшиеся плиты, нагромождённые у основания колонн. Трудно было предугадать, на какую из них Анел поставил ногу. Наконец Пиркс отыскал след в 5 метрах от предыдущего. Неужели он прыгнул так далеко? Но зачем? Он опять отступил и немного погодя обнаружил потерянный след. Робот перескакивал с камня на камень. Вдруг Пиркс, главным водивший протом по камням, вздрогнул, словно у него в голове взорвался разрывной патрон. Крохотный динамик шарик в ухе так взвыл, что Пиркс поморщился почти как от боли, он взглянул на каменную плиту и остолбенел. Заклиненный между двумя камнями на дне естественного колодца лежал целехенький аппарат рядом с фотографической камерой. По другую сторону плиты камню был прислонен упакованный, как полагается, рюкзак Анелла с расстегнутыми ремнями. Пиркс кликнул остальных. Король проверил кассеты, походило на то, что все замеры были пробелены. Работа была сделана, осталось только выяснить судьбу Анелы. Мацена сложил ладони рупором и несколько раз громко крикнул. Далёкое, протяжное эхо созвучало с от скал. Пиркс даже вдрогнул. Этот призыв прозвучал для него так, словно искали человека, заблудившегося в горах. Спустя минуту индиректоник вынул из кармана плоскую коробочку передатчика, присел на корточки и начал вызывать робота. Но было видно, что делает он это скорее по обязанности, чем по убеждению. Тем временем Пиркс продолжал искать следы. Походило на то, что робот довольно долго топтался на одном месте. Столько и два Решение Пескис издал наушник. Через чур большое количество следов окончательно сбило пиркса с пиркса толку. Наконец он грубо очертил границу района, который робот наверняка не пересекал, и стал ходить вдоль неё, рассчитывая на то, что отыщет новый след, который укажет направление дальнейших поисков. Описав очередной круг, он вернулся к скале Между каменным выступом, на котором он стоял, и совершенно отвесной скалой, вздымающейся вверх, зияла полутораметровая расщелина. Её дно было усеяно мелкими остроконечными обломками гравия. Пиркс тщательно исследовал и это место, но наушники молчали. Оно казалось целиком непонятной загадкой, а Нелл словно растворился в воздухе. Мацена и Круль вполголоса совещались за его спиной, а он медленно поднял голову и впервые с такого близкого расстояния взглянул на уходящий вверх каменный столб. Непреодолимой была сила вызова, которую он ощущал в каменном покое скалы. Скорее это был даже не вызов, а что-то похожее на протянутую руку. Тут же у Пиркса появилось уверенность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 не зная толком зачем он это делает, пиркс поднял индикатор и, высунувшись насколько мог, поднял его к каменному уступу по другую сторону щели. Динамик пискнул. Для верности пиркс ещё раз повторил ту же операцию, с трудом удерживая равновесие, и снова услышал короткий писк. Теперь он уже не сомневался. Анел пошёл наверх вернувшись к товарищам с спокойным произнётся он и указал на каменный столб Круль вроде бы не понял, а Мацена повторил: "Наверх. Не понимаю, зачем наверх. Не знаю, куда ведёт след", ответил Пиркс с притворным безразличием. Мацена был склонен думать, что Пиркс ошибся, но тут же убедился сам, что это правда. Онел одним широким шагом перемахнул через щель и пошёл вдоль каменного завала. Возникло замешательство. Круз считал, что после того, как замеры были сделаны, робот вследствие какого-то дефекта распрограммировался. Мацена придерживался того мнения, что это невозможно, ведь Онел оставил все аппараты и рюкзак совсем так. Будто Абдуман наготовился к трудному восхождению, и значит, что-то заставило его сделать это. Биркс молчал. Он уже решил, что пойдёт, даже если придётся идти одному. Лучше бы он не пошёл бы, потому что это требовало альпинистских навыков немалых. От Масменон слышал, что тот ходил много и, кажется, был неплохо знаком с техниками восхождения на кручах. И когда наступило молчание, он просто сказал, что намерен идти, готов ли ему цено сопровождать его. Король тут же стал возражать. Инструкция запрещает подвергать людей опасным